Глава 25. Клятва. Комната, отведённая мне для приготовлений, представляла собой просторную залу со стенами, увешанными старыми гобеленами, и полом, застланным толстыми плетёными коврами со сложным рисунком. "Это зал приёма присяги", ответила на мои мысли Зозу. Лестер, проводив до двери, поспешил уветироваться, не сказав больше ни слова. Поэтому я была вынуждена ориентироваться по обстоятельствам. Умные ирбисы улеглись на пороге и заходить не стали. Прошу, пройдёмте, госпожа. В дверях меня встретила взрослая женщина с глазами пепельного цвета. Золотистые локоны её были собраны на затылке в плотный пучок. Чем-то она мне напоминала строгую гувернантку из королевского дворца, наверное, глухим глухом нарядом с белым воротничком. Я портниха, моя госпожа Поздоровалась она таким образом. Элия произнесла я с улыбкой и прошла в глубк комнаты, где у окна был устроен трюмо и пуф. Для начала мы примерим платье, а уж после, как я закончу, займёмся вашей прической», — представила план действий портниха. Времени у нас немного, поэтому я бы попросила вас скорее раздеться. Ну точно, гувернантка. Строгий голос не подразумевал отказа. Я почувствовала себя маленькой девочкой, поэтому спорить не стала, приступила к сборам со всем чанием. Но, к сожалению, мой наряд я здесь не наблюдала. Платье сейчас принесут. Мы его только закончили. Как? Уже? удивилась я. Обычно на изготовление нового платья уходили недели, если не месяцы. А судя по всему, о моем существовании здесь узнали совершенно недавно. Если только Лестер заранее не предусмотрел подобного исхода сделки с моим отцом. Мы перешили платье предыдущей госпожи. Марии? Нет, леди Люцерны он Тихонько ответила портниха, виновато опустив взгляд. Платье госпожи Марии не сохранилось, к сожалению. Насколько мне известно, лорд сжёг все её вещи. Понятно. Подобные сведения радости увы не прибавляли. Портниха поспешила открыть дверь, услышав короткий стук. "О, а вот и оно. Не переживайте, моя госпожа", сочла своим долгом успокоить меня Зозу. Какая же она добрая и чуткая. "А хотите, я расскажу вам о Клавренс Холле, о наших традициях, обычаях, суевериях?" Отказываться было бы глупо с моей стороны, тем более что любопытство всколыхнулось с новой силой, и я утвердительно покивала служанке. С чего бы начать? Ненадолго призадумалась она. Я выглянула в окно и ткнула пальцем в первое попавшееся здание, привлекшее к себе внимание. Что это? Деревянный ангар со странной плоской крышей. Ее люки сейчас были открыты, а сбоку по обе стороны виднелись крестовые лестницы. Это так называемый зверинец, охотно прояснила Зозо там держит ездовых смейкрылов. Припомнив недавние события, я уточнила: а их детенышей используют для передачи переписки? Да. Служанка сощурилась и примерилась взглядом. Вон тут птичник, рядом с голубятней, видите? Хм. Я посмотрела туда, куда Зозо указала пальцем. "Моя госпожа!" послышался за нашими спинами строгий голос служанки хотелось бы вам напомнить. Да-да, я поняла. Отошла от окна, будучи в одной нательной рубашке. Понимаю, неприлично, но думаю, мало кто мог бы увидеть меня со стороны улицы в такой темени, даже в свете множества факелов и ближайшего маяка. Обернулась и приятно удивилась. Искрящееся белоснежное платье было искусно расшито серебряным бисером, отливающим в свете множество свечей зажженных под потолком драгоценный воротник притягивал взгляд голубыми лучами из аквамаринов, висящих гроздьями на тончайшей проволоке. Какая красота! Мой восторг был искренним. Последние сомнения в подборе свадебного наряда улетучились в миг. Прошу, пройдемте, наденем кринолин. Портниха указала на деревянную стойку, на которой висела целая конструкция из обручей, соединённых друг с другом тканью я займусь корсетом вызвалась на помощь зозо -Зо. медлить не стало отправилась наряжаться. Пять минут спустя я с удивлением обнаружила что свадебное платье сидит на мне как влитое хм партнихна нахмурилась. сейчас посмотрю где надо подшить я ещё раз осмотрела себя в зеркале стоящем на три ноги и недоуменно уточнила а разве есть что подшивать Женщина подошла и пощупала мою талию, слегка поправила юбку на кринолине, выравнивая симметрию рисунка. И опустилась на колени, чтобы замерить в пальцах расстояние от пола. Платье село идеально. Но если госпожа желает? Нет, поспешила заверить я, всё замечательно. Приступим наконец к причёске. И я бы попросила принести из моей спальни чемоданчик с косметикой. Я сделаю. Зозо -зо охотно отправилась исполнять поручение, но я её остановила. "Прошу, останься", попросила я тихонько. "Лучше расскажи про рогатых пингвинов. Ты говорила, есть какое-то суеверие?" Переглянувшись с портнихой, моя личная служанка кивнула и подошла ближе, чтобы помочь мне усесться на замшевый пуфик возле трюмо. "Дело в том, что рогатые пингвины очень верные. Они выбирают себе пару лишь один раз в жизни и высиживают яйца по очереди. И знаю, как давно родилось поверье в простонародье М-м. Mm -hmm. Я внимательно её слушала. Влюблённые со всех девяти огней обязательно едут на них посмотреть. Это хорошая примета крепкого брака. Сказав это, Зузо сильно смутилась. Наши патрульные охраняют одно из крупнейших гнездовий рогатых пингвинов. Мне невольно припомнилось обещание Лестера отвести меня туда. Приятное тепло разлилось в груди, когда я уловила смысл, который вкладывал жених в эти слова. Ведь не может же быть, что лорд Третьего огня не знает об этой традиции? Нет? Не знаешь? Я хотела спросить то, о чем подумала, но вовремя осеклась. В комнату вошли сразу двое. "Госпожа, позвольте заняться вашей прической». Аккуратно обернулась в сторону молодой девушки, стоящей рядом с портнихой. В руках она держала мой лакированный сундучок с косметикой, собранный со всех уголков света. За что спасибо отцу, он не скупился на мое содержание. Если позволите, я бы лишь подчеркнула вашу естественную красоту. Она смущенно подняла глаза и придирчиво осмотрела мое лицо. Согласна, ответила ей с улыбкой. Что ж, На этом моя работа выполнена. портниха сделала короткий киксон и поспешила удалиться. Благодарю вас, э Ламис, представилась она. Я тётя Зозо, сестра нашей поварихи, её мамы. Вот как. Я с изумлением посмотрела на мою личную служанку. Девушка сильнее покраснела. А это моя двоюродная сестра. Она указала в сторону девушки, которая сейчас раскладывала гребни с разной частотой зубцов на трюмо. Очень приятно. Я вопросительно посмотрела на служанок, ожидая услышать имя мастерицы, которая будет заниматься моей свадебной прической». Одетый в парадный китель, усеянный золотыми медалями героя Марамутского сражения, лорд Лестер Онстрикленд был далек от душевного равновесия, как никогда в жизни. Неприятная тревога снедала его, заставляя нервно расхаживать из стороны в сторону, когда он с досадой ожидал появления нерадивого кузена. Начищенные до блеска кожаные сапоги стучали набойками по каменному полу. Пояс был плотно застёгнут, Однако петличка подороже. Величайший клинок, рассекающий бездну, прошедший с лордом множество битв, пустовал. Дован позвал лорд, намереваясь дать своему помощнику новое задание, поторопить оруженосца. но Бутрик наконец показался в холле главного донжона, спускаясь по лестнице. Ты долго? Лестер встречал друга на века недовольной гримасой. Что тебя задержало? Вопреки ожиданиям, языкатить оруженосец не стал, а лишь устало улыбнулся, оправдываясь: "Прости. Проведывал здоровье вдовы, не уследил за временем. Идём, мне уже пора встречать гостей". Стрикленд протянул руку и перехватил грозный клинок, начищенный до блеска специальной полиролью. Быстро приспособил его на поясе и ненадолго замер. Кстати, Глаза лорда мстительно сузились. Кто давал тебе право хозяйничать в моем саду? Уши Водрика покраснели, и хозяин не спешил отвечать. Ну? поторопил его лорд. Я хотел поднять ей настроение, пожал плечами Роже. Какие-то подснежники. Неужели это для тебя так важно? Для меня важно, чтобы мои люди не самовольничали в моих владениях. Вот что для меня важно. Дован и Руже, понимающе переглянулись и промолчали. Не получив возражения со стороны подчиненных, лорд скомандовал: "Что ж, идем встречать гостей". Он приосанился и вышел первым на улицу, оглядывая площадь перед главным входом. Высокая лестница из десяти каменных ступеней вела в часовню, пристроенную к главному донжону справа. Южные ворота крепости были распахнуты, А через ров опущен подъемный мост на массивных металлических цепях. Внизу, у ле уже ждали две делегации, и лорд Акбестие ближайший из них. Извещать заранее я не мог, так как мне запретили пользоваться змеикрылами, оправдался лорд восьмого огня. Но надеюсь, ты пересмотришь свое решение о сотрудничестве с караванами. Я подумаю. Кивнул Лестер и постарался не злиться раньше времени. Спустился вниз и медленно прошествовал к часовне. Ещё медленнее поднялся по лестнице, дожидаясь, когда из ее дверей выйдет невеста. Осведомленные стражники должны были сопроводить новую госпожу Третьего огня другой дорогой, через боковой коридор, соединяющий часовню и основной донжон. В обычное время всегда запертая дверь сейчас была распахнута. А караульные выставлены по обе стороны, чтобы не допустить проникновения неизвестных. Ведь место преклонения Роузмиду Благосиятельному всегда открыто для посещений простого люда, чего нельзя было сказать о родовом замке Стриклендов. Дизир Стрикленд кивнул лорду шестого огня, высокому коренастому бородатому великану. Будучи в полном латном облачении, он вызывал невольное благоговение окружающих. Дован и Бодрик поднялись по лестнице на верхнюю ступеньку и встали рядом со своим господином. Позади высокой знати стала выстраиваться толпа зевак, пришедшая поглазеть на начало будущего празднества. Многие из них уже успели услышать о прибытии в третий огонь, сияющей звезды Артензии, Осталось только увидеть ее воочию. Сам лорд был хмур и невесел, потому что в голове его роилось бесконечное множество мыслей, а в душе переживаний. Дичь ушла из лесов, а это значит, что исчезла треть мясного рациона местных жителей. Нужно будет найти работу с достойной оплатой охотникам, чтобы люди не уходили в другие огни целыми семьями. И наверняка придется обратиться за помощью к отцу Элли, — думал Стрикленд. Но он выставил условие: я должен вести себя с его дочерью по-джентльменски. Знать бы, что он подразумевал, вслух проворчал Стрейклинд. Дован и Бодрик озадаченно переглянулись, однако, поняв, что слова господина адресованы скорее самому себе, промолчали. Лестер вздохнул. Перед его глазами возникло воспоминание: просьба королевы Артенции Не доводить принцессу до слёз. Пришёл к выводу лорд жених Невыполнимая задача. А как же первая брачная ночь? Ведь невинные девицы испытывают невероятную боль. Он внутренне скривился, припоминая слова Марии. Помнится, она назвала меня похотливым буровым, едва я впервые исполнил супружеский долг. С тех пор я лишь несколько раз появлялся в её апартаментах когда отношения между нами немного потеплели. Но даже тогда она не забрала свои слова обратно. Дован тихо позвал Лестер и косовалдус прибыле. Нет. Но лаконичный ответ рыцаря лорда не порадовал. Он перевёл строгий взгляд на Бодрика. В ответ тот лишь многозначительно ухмыльнулся, но промолчал. Если бы не его отец, одарённый ветеринар Давно бы уже выгнал сына проходимца, проворчал Стриклендвуми. Последняя делегация из девятого огня, принадлежащего дружной семейной читями Зон и трем сыновьям, прибыла пять минут спустя. Дован Лестер сделал знак начинать церемонию. Верно рыцарь крикнул громко: «На "Накраул!" Раздались металлические щелчки. Верные рыцари выстроились шеренгами возле лестницы, организуя коридор для дорогих гостей, вытянувшись во фронт. Начинается. Появление Элли заставило лорда обернуться. Прекрасная, как всегда, сегодня она выглядела просто божественно. Лестеру не верилось, что это происходит на самом деле. Заплетённая на одну сторону коса обвивала ухо слева и крепилась на затылке драгоценным гребнем украшенным белоснежной розой. Платье подчёркивало утонченную красоту фигуры, соболиная мантия, накинутая на плечи, придавала тепла. Однако лорд обеспокоенно попросил: «Начнем поскорее, пока Элия не околела". Священник, вышедший на улицу вместе с принцессой, смиренно кивнул. Лестер должен был подать руку, но от чего-то медлил. Поэтому, подойдя ближе, невеста его опередила. Легонько прошлась ладонью по запястью Огладила мозолистые пальцы. «Все хорошо? Она посмотрела на лорда глубоким взглядом. Тревога, смущение, радость и трепетное счастье. Сразу столько эмоций читалось на ее лице, что Стриклинду было сложно поверить, будто она так послушно ему подыгрывает. Скорее ему было горько осознавать, что все это ради публики, а не искренние чувства. Но он поспешил справиться с собственным лицом и сдержанно ответил: «Благодарю». Окончив чтение молитвы Роузмиду Благосиятельному, священник приступил к главной части оглашению на всю крепость новости о скором венчании великого доблестного мужа, героя Мамудского сражения, лорда третьего огня Лестера Онстрикленда, и сияющей звезды Артензии Кронпринцессы, дочери проке Синклера, великого короля Артензии, Элли, Изабель Синклар. Можно подумать, мы с тобой соревнуемся званиями, пошутила она. Но лорд не ответил. Он сильнее стиснул ее пальцы, боясь вызвать лишние пересуды толпы. «Все потом, попросил он негромко. Элия стерла улыбку с лица. Шепот зазвучал с разных сторон. Толпа наоборот загудела. Стрикленд бросил суровый взгляд вниз. Молчание Воззвал он к тишине. Разговоры в миг прекратились. "Прости", извинилась невеста. Плотно сомкнув губы, она предпочла больше не давать поводов для слухов. "Итак, есть ли среди вас тот, кто может сказать веское слово против изъявленного желания соединить эти души воедино?" Молчание было ему ответом. "А как же первая жена?" крикнул кто-то из толпы. Голос был женским, хриплым, но Лестер его узнал, однако предпочел не раздувать скандал, ответил всем громко: "Она мертва". Толпа сгудела. Люди уже не шептались, а громко сокрушались и делились мнениями. От лорда не укрылась ни злорадная улыбка акбести, ни погрустневшее лицо Эллии. Священник невольно качая головой, обернулся к лорду и произнес тихонько: "Сын мой, ежели это не так, то ты совершаешь тяжкий грех. Я знаю, о чем говорю". Упорствовал Стрикленд, она умерла на моих глазах. "Да будет Роузмит благосклонен". Священник сделал охранный знак и молча отправился в церковь. Молодожены последовали за ним. Гости, выждав недолго, отправились следом и только дован, заметив многозначительный взгляд лорда, понял его без слов и отправился выискивать виновницу скандала, висель, скрывающуюся в толпе. Так это он ее убил, звучало тут и там. А я говорил, что дело тут нечисто, сплетничал другой. Но вот двери закрылись, ограждая простой люд от высокой знати. Элия сжала ладонь Листера и застыла на месте подле алтаря. Не дойдя до нужного места, несколько шагов. Я хочу знать, что с ней случилось. Лорд Стриклин сделал глубокий вдох. Один, второй. Полагаю, ты имеешь право знать. Будь весель, неладно». Вы можете переговорить в моей келье, прежде чем мы приступим к обмену клятвами. Тихонько предложил священник. Стрикленд обернулся к гостям и продолжил громко, чтобы слышали все: "Нет, я расскажу". Вопреки сказанному, он ненадолго замолчал, собираясь с мыслями, но уже секунду спустя начал свою речь. "Как всем известно, я не любитель слухов, тем более слухов обо мне. И сам редко им уподобляюсь. в этот раз я приоткрою завесу тайны, произошедшего в тот день". Молчаливое внимание было ему ответом. Отношения между мной и первой женой, Марии Онстрикленд, были сложными. То она признавалась мне в любви, то вечером того же дня клялась, что люто ненавидит, а в тот день она устроила мятеж. Стражников убили, коротким острым клинком им перерезали горло. Выпустили ирбисов с змикрылов. Она оставила записку, в которой обещала ввергнуть меня в пучину отчаяния, отомстить за растоптанные чувства, но не это оказалось ее целью. Мария вздумала нарушить торговое соглашение, подписанное всеми девятью лордами огней, она собиралась потушить пламя. Но я поймал ее на мосту, ведущем из крепости прямо к маяку. Лорд ненадолго замолчал. Элия слушала его затаив дыхание. В руках У него был окровавленный кинжал. Каждое последующее утверждение давалось с трудом. Он то и дело умолкал, поджимал губы, уходил в себя, будто старался передать всё в точности, вспоминая тот день. Но, несмотря на это, я не собирался её убивать. Только не я. Очередная пауза в рассказе заставила толпу нервничать. Видно было, с каким интересом гости слушали признание лорда Она сильно испугалась меня, кричала, требовала, чтобы я не подходил, грозила, что убьет, но мне нужно было ее поймать, поэтому я как мог уговаривал ее опустить оружие и рассказать, что же произошло и как она замешана в смерти стражи. Шаг за шагом она отступала назад, пока не оступилась на камне. А затем, прежде чем упасть, она стала махать руками, пыталась балансировать. Подалась вперёд, но стукнулась лицом о камень. Ещё секунда, и руки её оскользнули по собственной крови и ледяному выступу. Она упала спиной назад, растянулась на камнях. Взгляд её остекленел, когда под ней расползлась лужа крови на снегу. Опустив взгляд, лорд тихонько добавил: "Я был виноват. Да, я повинен в её смерти, но только в том, что не сумел предотвратить" Поэтому я тогда вернулся назад, припачканный кровью и с кинжалом в руке, ее кинжалом. Как сейчас помню, я еще долгое время сидел на коленях на обрыве и протягивал руку вниз. Тогда почему гроб пустой? Вопрос священника заставил Лестера вздрогнуть. Этого я не знаю, честно признался он. Видать, кто-то решил сыграть со мной злую шутку. Я спрятал её тело, чтобы мучить этим фактом, потому что когда я добрался до того места, на месте падения Марии остался лишь кровавый след. Готов ли ты поклясться, что сказал правду и только правду? Служитель Роузмида прошёл к кафедре и встал на положенное место для начала церемонии. Клянусь. Что ж, вновь молодоженам, священник сделал приглашающий жест Дети мои подойдите